Глава третья. Мысль оформилась ещё с вечера, а на утро Костя занялся её воплощением. Арсений, начальник службы безопасности, сработал оперативно. И ещё раньше, чем Костя лёг спать, у него имелась вся необходимая информация об аудиторской фирме Ника и её хозяйке Розовой Марине Васильевне. Марина, значит. Это имя ей удивительно подходило. Хоть среди его знакомых и не было Марин По странному стечению обстоятельств даже среди его служащих не было Марины, только она. Марина, что ворвалась в его жизнь так внезапно и перевернула в его сознании всё с ног на голову. Так. Первым делом ему требовался образ. Из офисного мена предстояло превратиться в рубаху парня, который одним своим видом должен внушать доверие, располагать к себе и нравиться. Костюм совершенно не годился, как и модные поло и свитшоты. А вот толстовка для пробежек пойдёт, а на голову он наденет кепку. Костя осмотрел себя в зеркале и остался доволен тем, как выглядит. Мешковатые брюки, которые купил не так давно и посчитал недостаточно стильными, сейчас пришлись как нельзя кстати. А дополняли образ беговые кроссовки. Самое то для тех, кого кормят ноги. Перед выходом из квартиры он позвонил секретарше Любе и сообщил, что сегодня его не будет, по крайней мере, до обеда. А о дальнейших планах он сообщит. И снова подземка, толпы спешащих по делам людей, уличная суета и пеший марафон. Давненько он не ходил столько пешком, разве что бегал по утрам в парке. Но кроссовки на ногах были удобные, и до невзрачного здания Костя добрался без труда и даже получил удовольствие от прогулки. Охранник на входе, по всей видимости, всё ещё спал или числился тут для галочки. На Костю он не обратил никакого внимания. Так, мознул равнодушным взглядом и вновь уткнулся в газету. В коридоре царила тишина, словно за дверями, что выходили в него, никого и не было. Костя ступал бесшумно, а перед нужной ему дверью замер в нерешительности. Откуда-то появилась робость, стоило только подумать, что сейчас он встретится с ней глазами и услышит её голос. Её образ со вчерашнего дня стоял перед его мысленным взором. Вот и сейчас он так отчётливо представился, что Костя и сам не заметил, как взялся за ручку и толкнул дверь. Запоздал и сообразил, что сначала надо было постучаться. Дверь отворилась неожиданно тихо, и Марина этого не услышала. Костя ещё больше растерялся, когда увидел её со спины поливающую из пластиковой бутылки цветы. Теперь он казался себе подглядывающим и не знал, как поступить дальше. Пока соображал, девушка повернулась и вздрогнула, сжимая пустую бутылку, от чего та противно хроснула. "Могли бы и постучать", нахмурилась она и быстро спрятала бутылку в тумбочку. "Извините", пробормотал Костя и выдавил из себя улыбку. Кажется, у него даже получилось покраснеть. Лицо Марины немного смягчилось, а Костя подумал, что и голос у неё такой же красивый и нежный, как она сама. Сегодня на ней были надеты полупрозрачная голубая блузка с коротким рукавом и узкая тёмно-серая юбка до колена. На спинке стула висел жакет в тон юбке. Наряд ей невероятно шёл, смотрелся не хуже вчерашнего платья. А синий топ на тонких бретелях, что просвечивал под блузкой, рождал в голове Кости довольно смелой фантазии, заставлял хотеть увидеть то, что под ним пряталось. Пришлось даже сделать внутреннее внушение, чтобы Марина не подумала, что он на неё пялится. Впрочем, осмотр был мимолётным, и заметил всё Костя как-то сразу, как и оценил элегантность девушки. Чем могу помочь? Подошла она к столу, пряча за ним нижнюю половину туловища. Сцепила пальцы рук в замок перед собой и внимательно посмотрела на Костю. Взгляд её выражал вежливую заинтересованность и ничего более. И тут Костя сообразил, что у него нет версии, откуда он узнал про вакансию курьера. Он же даже понятия не имел, размещала ли она объявление в газете, развешивала ли их на столбах. М да. Косяк стопроцентный. Теперь придётся импровизировать и главное не облажаться в нужный момент. Я слышал, вам требуется курьер? Курьер, если быть точной, кивнула она и улыбнулась. Несколько мы пока себе не можем позволить. Слава богу, она не спросила, где и от кого он это слышал. Пришлось бы сочинять дальше, а этого Костя не хотел. Я бы хотел получить эту работу. Выложил Костя, решив не ходить вокруг да около. Вы, брови Марины удивлённо взлетели, а взгляд придерчего проскользил по нему снизу вверх и обратно. Вы нуждаетесь в работе? Он что-то сделал или сказал не так? Откуда столько сомнения и даже скепсиса в её голосе. Да, мне сейчас очень нужна работа, твёрдо ответил Костя и смело встретил взгляд её карих глаз. Но мы, я, у нас небольшая зарплата. Насколько небольшая? От названной суммы Костя едва не рассмеялся. Это небольшая зарплата? Да она крохотная. даже мизерная понимаешь, что это мало, но со временем зарплата вырастет. И занятость у курьера пока частичная, поспешно добавила Марина. Видно, эмоции у Кости сдержать не получилось, и часть их отразилась на лице. Это как? ухватился он за последнюю фразу. Курьерская работа у нас только по вторникам и пятницам. улыбнулась девушка немного смущённо. Объём работы пока ещё небольшой. Я согласен. Выпалил он, пока она не дай бог не передумала принимать его на работу. Вы согласны? Явно не поверила она. В любое другое время Косте бы польстило столь пристальное внимание этой красавицы, но сейчас он понимал, что начинает нервничать. А ну как она не поверит ему, решит, что всё это злостный розыгрыш и прогонит с позором. И вас не смущает маленькая зарплата? Как я уже сказал, мне очень нужна работа. И в моей ситуации выбирать не приходится. Напустил он на себя важности, стараясь сделать хорошую мину при плохой игре. Вот и замечательно. Ой, ну то есть не то замечательно, что вы в безвыходной ситуации, а то, что решили поработать у нас. Окончательно смутилась Марина и покраснела. Она очаровательна. А когда смущается от неё, и вовсе глаз не отвести. Тут Костя сообразил, что всё ещё в кепке, и поспешно стянул ту с головы. Благо стригся он очень коротко, практически под ноль, лохматиться или напротив, приминаться там было нечему. Но всё же он не удержался от кособого взгляда в зеркало, что висело как раз слева от него. А вот Марина задержала на нём взгляд. Видно, без кепки он выглядел несколько иначе. Во всяком случае, снова и его фигура, и теперь и голова подверглись короткому изучению. После чего хозяйка фирмы опустилась за свой стол и пригласила его присесть на стул возле небольшого столика у стены. Документы у вас с собой? деловито поинтересовалась она. Паспорт, про который он вспомнил в последний момент перед выходом из дома, и сейчас протянул ей. Его фамилия ей ни о чём не скажет, а он постарается не вызывать подозрений, чтобы какое-то время ей не захотелось узнать о нём побольше. Для начала он сам должен изучить её и попытаться с ней сблизиться. Константин. Посмотрела она на него поверх паспорта после его внимательного изучения. Вы сейчас заполните анкету, а я пока откопирую документ. Марина достала из стола лист бумаги и протянула ему вместе с ручкой. Сама же открыла крышку старенького ксерокса, который при этом протяжно заскрипел. Да уж, техника такая древняя, что ей уже давно пора в утиль. Можно просто Костя, проговорил он. Что? повернулась к нему Марина. Я говорю, меня можно звать просто Костя. Широко улыбнулся он. Костя? нахмурилась она, видно сразу же забыв его имя. Ах, да, хорошо, Костя. кивнула и продолжила возиться с аппаратом. А вас? спохватился он. По официальной версии он ведь не знает, как зовут его будущую работодательницу. И логично поинтересоваться этим именем сейчас. Что меня? Вновь отвлеклась Марина от своего занятия. Как вас зовут? Марина Васильевна. Коротко улыбнулась она и добавила после секундного раздумья. Можно просто Марина. Костя кивнул, едва сдержав улыбку, и принялся заполнять графы анкеты. Через какое-то время он сообразил, что у Марины что-то не получается. До него донеслось её сердитое сопение, а потом она достала не толстую стопку листов из копира и плюхнула ту в сердцах на стол. Когда Марина вскрыла ксерокс с целью заглянуть в его внутренности, Костя решил, что пора прийти ей на помощь. Можно мне? Приблизился он к ней со спины, не ожидая, что она так резко обернётся. А когда увидела её лицо так близко, то едва не лишился выдержки. И пахло она замечательно. Снова он вспомнил злополучную поездку в метро, когда толпа прижала её к нему спиной. А вы разбираетесь? немного раздражённо спросила она. Скорее всего, там застряла бумага. Она и застряла, скривилась Марина. Попробуй ещё вытащить, то зараза. Давайте я попробую. Марина отошла в сторону, освобождая ему место возле капера. Не прошло и пары секунд, как смятый лист бумаги оказался на свободе, а аппарат был готов копировать снова. Вот спасибо, обрадовалась Марина. Сама бы я долго ещё в нём ковырялась. Да ему самое место на помойке. И об этом Косте тоже предстоит подумать в ближайшее время. Как и о её компьютере, который тоже, по всей видимости, доживает свой век. Принтер Таких моделей сейчас уже не выпускают, да и сканер у неё допотопный. В общем, пища для размышлений получена. Анкету Костя заполнял так долго, как только смог. Понимал, что потом ему придётся проститься с Мариной до пятницы, и уже заранее страдал от этой мысли. Ведь сегодня только среда, и за 2 дня, что не сможет её видеть, он изведётся. Но не шпионить же за ней, не подглядывать в окно. Марина погрузилась в бумаги и, казалось, забыла о его присутствии. Она сосредоточенно теребила локон волос, когда о чём-то думала, смиршно морщила носик, когда что-то ей не нравилось, и ласково так улыбалась, когда оставалась довольна результатами своей работы. От её улыбки Костя таял в буквальном смысле слова и мечтал оказаться теми самыми бумагами, которым она и дарила свои улыбки. Когда и дальше тянуть с анкетой стало невозможно, он напомнил о себе вежливым покашливанием и подошёл к столу Марины. "Ой, простите, увлеклась". Посмотрела она на него глазами, в которых всё ещё отражались те цифры, что наполняли листы перед ней. "Закончили?" "Анкету заполнил", буркнул Костя, понимая, что от чего-то слегка раздражён. Марина взяла у него анкету и быстро пробежала ту глазами. "Отлично, Костя". Так до пятницы. Рабочий день начинается в 10, заканчивается в 6. Те документы, на которых нужно поставить только подпись владельца фирмы, вы обязаны вернуть в офис в любом случае. Также на курьера возлагается обязанность расклеивать рекламные материалы. Что ещё? Почесала она ручкой голову. Ах, да. Первые 2 недели вы будете находиться на испытательном сроке, а потом я вас оформлю по трудовому соглашению. Кажется, всё. Задумчиво пробормотала она, не глядя на него. «Маршрут я дам в пятницу утром. Документы тоже». «Да, всё, Костя». Вновь посмотрела она на него. Но он не хотел уходить. Он не успел наглядеться ещё на неё сегодня в волю. Пусть даже она и дальше не будет обращать на него внимания, зато он тайком будет любоваться её нежным личиком и стройной фигуркой. «А хотите, я отремонтирую вам ксерокс?» Неожиданно даже для себя предложил Костя. Эта мысль зародилась в голове как-то вдруг. А вы в этом разбираетесь? Удивлённо взлетели её брови. Немного кивнул он. На прошлой работе приходилось этим заниматься. Ну, попробуйте, если у вас есть время, протянула она. Только его лучше тогда переставить. Ну да. Быть так близко от неё и не касаться станет настоящим испытанием для него. Уж лучше он будет любоваться ею на расстоянии. Костя выдернул из кофейного шнуры и перенёс его на тот столик, за которым заполнял анкету. Да и с этого места смотреть на Марину было даже очень удобно. Чем он не занялся, не забывая откручивать винтики, проверять внутренности аппарата и поправлять детали. Как у хорошей хозяйки, у Марины даже имелся набор инструментов. который она ему и вручила. С ксероксом Костя провозился до обеда, пока Марина не выгнула спину, отчего блузка её натянулась, обрисовывая контуры фигуры, и в очередной раз будораживое выражение вновь принятого курьера. Она закрыла папку с документами и сдвинула ту на край стола, а потом посмотрела на Костюн немного воспалёнными и уставшими глазами. Вы закончили? Как там мой труженик? Теперь будет летать? улыбнулась она. «Как новый?» — кивнул Костя. Он уже давно закончил, но продолжал делать вид, что что-то там чинит. «Сейчас вот только соберу». И принялся завинчивать крышку. «Время обеда, и мне неловко задерживать вас и дольше в нерабочий день. Спасибо вам большое. И до пятницы». Как Костя не старался, а придумать ещё одну причину, по которой смог бы задержаться подольше, так и не смог. Это уже бы точно выглядело подозрительно. В другое время и не при таких обстоятельствах он обязательно пригласил бы Марину на обед в ресторан. Но курьер не может этого себе позволить, особенно тот, что хватается за любую работу. И пока ему придётся хорошо играть свою роль. А потом Костя вернул копер на место, подсоединил к нему шнуры и откланялся. На улице он вызвал такси и отправился к себе в офис.